Глава шестая. Учимся любить себя. Аффирмация: Я хочу любить и уважать себя. Когда я говорю о любви к самому себе, люди часто думают, что я имею в виду тщеславие и самовлюблённость. Однако эти качества не имеют ни малейшего отношения к любви. Тщеславие и чванство – следствие недостатка самоуважения. Разумеется, мы хотим выглядеть как можно лучше. Но когда мы слишком зациклены на нашей физической внешности, это означает, что мы такие, какие сейчас, недостаточно хороши. Мы чувствуем себя неуверенно и пытаемся сделать себя более примемлемыми для окружающих людей. Но лакировка нашего внешнего облика бессмысленна, потому что в этом случае Мы связываем самоуважение с внешностью, которая постоянно меняется. Наше достоинство не вытекает из физической красоты. Оно основано на том, насколько мы любим себя. Любовь к себе – очень простое понятие. Оно означает, что вы заботитесь о себе. Если вы выбрали этот путь, то всё остальное вытекает из него само собой. Любовь к себе – это избавление от самонаказания. Это прощение себя. Это прощание с прошлым. Уважение самого себя, наслаждение самим собой. Любовь к тому, кем ты являешься. Это умение постоять за себя в различных ситуациях. Как мы любим других? Как мы любим других? Принимаем ли мы их такими, какие они есть? Разрешаем ли им быть самими собой? Перестаем ли их воспитывать? Позволяем ли им заботиться об их собственном духовном росте? Мы не в состоянии учиться за других. Если присутствие других людей разрушительно для нас, мы можем избегать их, и это будет в порядке вещей. Мы должны любить себя настолько, чтобы не попадать под влияние саморазрушающихся личностей. Если в вашей жизни Много людей с отрицательным влиянием на вас. Вы должны задуматься над тем, какие особенности вашего характера привлекают их к вам. Когда мы меняемся и отбрасываем старые привычки, меняются и окружающие нас люди пропорционально тому, как они связаны с нашей новой личностью. В противном случае они покидают нашу жизнь, освобождая место для других. Но как бы это ни происходило, такие изменения станут для нас позитивным опытом. Если мы любим и уважаем себя. Ещё одно мощное орудие исцеления взаимоотношений семейных или рабочих, близких или случайных – это благословение любовью. Когда действие другого человека грозит разрушить гармонию в вашей жизни, благословите его любовью. Вы можете сделать это несколькими способами. Можете сказать: Я благословляю тебя любовью и приношу гармонию в эту ситуацию. Или Я благословляю тебя любовью, отпускаю тебя, И позволяю тебе уйти или я отпускаю тебя к твоему высшему добру если делать это постоянно что-то сдвинется на невидимой стороне бытия и ситуация изменится к лучшему я видела как этот метод исцеляет самые разные взаимоотношения. Начальники превращались в хороших друзей, в семьях расцветала любовь, невыносимые люди уезжали, а интимные отношения становились более откровенными. Те из нас... Кто попробовал благословение любовью, не нарадуются на результаты. Во что я верю? Я верю в то, что все события, которые случились с нами за нашу жизнь до этого момента, есть следствие Мыслей и представлений, которых мы держались в прошлом. Мысли обладают невиданной созидательной силой. Наши мысли творят нашу реальность. Это закон природы, который мы начинаем понимать и применять на практике. Только сейчас. Хотя могли бы это сделать давным-давно. Моя философия очень проста. Слишком проста, по мнению некоторых людей. И всё же я видела, как она снова и снова подтверждается. Вот некоторые из основных её положений. Первое. Что мы отдаем, то и получаем обратно. Этот постулат существует уже много веков. Вспомните золотое правило. Веди себя так, как ты хочешь, чтобы люди вели себя с тобой. Это закон природы, который применим к нашим мыслям. Если мы судим, критикуем, пусть даже мысленно, тогда и нас будут судить и критиковать. Если мы любим безоговорочно, то мы привлекаем к себе людей, которые дадут нам такую же абсолютную любовь и заботу. Мысли о ненависти и мести – только привлекут полные ответной ненависти мыслей и действия. Мысли о ревности приводят к потерям в нашей жизни. С другой стороны, мысли о прощении вызывают исцеление и благоденствие. Мысли о любви и радости – Привлекут в нашу жизнь не только любовь, но нечто невероятно ценное. И оно будет отражать наши новые представления о своей ценности в этом мире.